слав Соло, Астральное тело. Книга первая. Скоморох или начало магии. Часть первая. Началось. Мертвец. Я вскочил с дивана полусонный, внезапно потяжелел всем телом и ощутил высоту пятого этажа. Казалось, что моя крохотная комната и весь крупнопанельный дом сейчас вот вот растворятся в июльской ночи, и я упаду на землю. Несколько секунд я стоял и пошатывался на месте. Потом сделал два стремительных шага к распахнутому окну. и торопел. На уровне живота в меня в одно мгновение вонзилась ослепительная лента молнии. Обдало прохладой. Через минуту облепившее меня светоносное облако отплыло в сторону и рассеялось. Прямо от моего подоконника, улетая в ночную глубину, начиналась прозрачная радуга. Она напоминала тонкую, довольно широкую и разноцветную полосу из хрусталя, но еще жесткую, но покрытую невидимой воздушной мякотью, и была холодна, как снег. Моя ладонь озябла, пальцы покрылись инеем. и я отдернул руку. Вдруг мои глаза, как бы совершенно самостоятельное от тела, медленно поплыли в нескольких сантиметрах над радугой в сторону кладбища. Радуга вдалеке зависла низко над ним. Невероятными усилиями заставил себя оглянуться и увидел позади себя в черном квадрате окна силуэт человека, замершего как манекен. В этом манекене я узнал очертания своей фигуры. Ощущая какую-то устремленность своего необычного состояния, я равнодушно отвернулся от удаляющегося манекена в окне. Я уже рассматривал совсем низко под собой металлические кресты, ограды, черные деревья, кустарники. Так я постепенно узнавал кладбище, залитое дымным светом полноуния. Но одновременно с этим я видел начало радуги у подоконника. Я чувствовал, что стою у себя в комнате у окна. Эта двойственность, объемность моего зрения, ничуть меня не смущала. Наоборот, мне казалось, что я так видел всегда. Где-то на уровне человеческого роста от земли, едва не касаясь стройного тополя, Радуга оборвалась, и мой взгляд как бы остановился и завис. Я захотел пощупать ствол дерева, прикоснулся к ограде. Я отчетливо увидел глубокие трещины коры, острые наконечники ограды. Казалось, шарил по ним рукой, но понимал, что дрожащими пальцами все-таки ощупываю подоконник. Земля внизу подо мной как-то картинно, всей плоскостью пошатнулась. Шевельнулся один из могильных холмов. От испугу мои глаза как бы отпрянули назад, на середину радуги. Я всмотрелся вдаль и вскоре увидел, как некий крохотный черный комочек клейко вскарабкался по топлю на радугу и стал быстро увеличиваться в размерах, приближаться ко мне. В следующее мгновение мои глаза были уже со мною, как бы воплоти. Я отшатнулся за штору, чтоб меня не было видно. В спичечную щель между шторой и стеной сквозь стекло Я рассмотрел черный силуэт человека, беззвучно шагающего по радуге. Еще через несколько мгновений человек подошел вплотную к моему окну и остановился, словно прислушиваясь. Немного помедлив, он шагнул на подоконник. Осторожен, точно боялся, что подоконник сделал из картона. Я сдавил дыхание и замер мертвее. Человек плавно спрыгнул с подоконника в комнату и, будто зная, где я, развернулся прямо ко мне лицом. И тут же я узнал его. Это был Саша, друг моей юности. Но он же давно умер. Ты же мертвый, выпалил я. Не кричи, сказал он. Да, я действительно умер. Но ты же меня сам позвал. Я постарался вспомнить, когда. В памяти что-то смазно промелькнуло. Но я так и не понял, что и лишь неловко пожал плечами в ответ. Ты позвал, я пришел. И тут страх доселе обуявший меня исчез, испарился. Словно был сдут с меня какой-то неведомая вспышка ветра. И подхваченный радостью я бросился здороваться. Мы крепко пожали друг другу руки. Приятно было после нескольких лет разлуки снова плечом к плечу заговорить с другом. И тут же я заговорил о самом главном. «Саша, есть ли Бог на свете?» «Я не могу тебе ответить на этот вопрос. И все-таки...» Ты мне ответь, есть ли Бог на свете? Понимаешь, как тебе ответить? Он словно подыскал подходящие слова. Да как есть, так и говори. Мне не терпелось услышать эту великую тайну. фу сплюнул Саша. Что ты сразу с такими вопросами пристаешь? Мы с тобой столько лет не виделись. Можно о чем-нибудь и другом поговорить? И он улыбнулся. Нет уж, ты мне зубы не заговаривай. Я ведь тебя серьезно спрашиваю. «А хочешь, я тебе покажу, как мы живем?» – перебил меня Саша. «Конечно, хочу. Покажи», – обрадовался я. «Ну, пойдем со мной». «Далеко?» «Спустимся во двор. Но ведь тебя увидят соседи. Ты же мертвый. Будет переполох». «За это не волнуйся. Идем». Мы спустились по лестнице клетки и оказались во дворе. Яркий солнечный день обступил нас со всех сторон. «Но ведь сейчас ночь». Мысленно возразил я сам себе. И тут же об этом забыл, потому что удивился еще больше. Навстречу мне шла соседка Вика. Я с нею поздоровался, но она как-то особенно плавно проплыла мимо, совершенно не обратив на меня внимания. А ведь мы не так уж безразличны друг другу. Это что за чертовщина, возмутился я. И вслух обвинительно окрикнул девушку. Вика. Но она продолжала удаляться, не оборачиваясь. «Вика, Вика!» – вскрикнул я раздраженно. Однако девушка уже скрылась в подъезде. «Ты опять кричишь!» – подчеркнул Саша. И тут я распсиховался. «Но это же невероятно! Пройти мимо! Почему же она не поздоровалась?» «Посмотри вокруг повнимательней!» – спокойным тоном предложил Саша. «Мы живем так же, как и вы. Только вы нас не видите и не ощущаете». Я зло и недоверчиво огляделся по сторонам. действительно. Прямо на футбольном поле нашего двора стояли какие-то ветхие хижины. Что за хлам навезло сюда дом управления, подумалось мне. Повсюду бегали полуголые детишки. У одной из хижин сидели на деревянной лавке старики в белых полотняных одеждах. Саша и я зашагали по направлению к хижинам. Старики почтительно кивали нам, когда мы проходили мимо. В глазах, казалось, двоилось. Тут же шныряли жильцы с соседних пятиэтажек. Они проходили сквозь хижины, детей и стариков. Словно два кинофильма одновременно проецировались на один экран. Но больше всего я удивился, а точнее ошалел от неожиданности, когда толстая неповоротливая женщина с полным красным лицом, тяжело дыша, протопала сквозь меня. Я ничего не понимал. Я проходил сквозь кого-то или кто-то проходил сквозь меня. Я терялся в догадках, кто реален, а кто нет. Увлекшись двойственностью, я неожиданно столкнулся с девушкой. Чтобы не упасть интуитивно, мы мгновенно и крепко обнялись. Девушка расхохоталась и прошептала мне на ухо. «Молодой человек, можно подумать, что вы всю жизнь торопились ко мне в объятия». Я держал ее за талию. Девушка слегка откинулась назад. Ее руки были у меня на плечах. Мы смотрели друг другу в глаза. В белом кружевном подвенечном платье и фате она выглядела очаровательной невестой. Курносая, голубоглазая, высокий умный лоб, длинные вьющиеся волосы. «Нам пора возвращаться!» – услышала я за спиной Сашин голос. Девушка вырвалась из моих объятий и побежала прочь. Но пробежав десятка три шагов, она обернулась и вскрикнула в мою сторону. «Меня зовут Наташа!», Наташа – Наташа! И лукаво добавила «Запомни!» Она помахала мне рукой и скрылась в одной из хижин. «Нам пора возвращаться», — снова я услышал Сашин голос. За распахнутым окном продолжала царить ночь. У подоконника висела радуга. Мы попрощались у меня в комнате, и Саша уже отошел по радуге несколько шагов в сторону кладбища. Как я, опомнившись, окликнул его вопросом. «Саша, ты же мне не ответил, есть ли Бог на свете?» Он обернулся, промолчал. Бога нет. Но есть что-то вроде него. Донеслись до меня его плавные слова. Вскоре Саша превратился в крохотную черную точку, а потом и вовсе исчез. Радуга растворилась, словно растаяла. Уставший я прилег на диван, закрыл глаза и уже начал проваливаться в сладкую черную бездну дремы, как почувствовал чьи-то настойчивые хлопки по моему плечу и требовательный знакомый голос над моей головой. Сережа, вставай! просил разбудить. И я открыл глаза. За распахнутым окном было светло. Уже из прихожей послышался голос мамы. «Я пошла на работу! Завтрак на столе!» Хлопнула входная дверь. На лестничной площадке затихали шаги. Ночь продолжается. Неожиданно утреннюю тишину в квартире пронзительно подчеркнул звонок в прихожей. Я смахнул с себя простыню, вскочил с дивана и быстро натянул спортивные штаны. Босой без рубашки я приоткрыл входную дверь на себя и одним глазом взглянул на лестничную площадку. На пороге стояла соседка Вика. Я открыл дверь пошире и вышагнул из нее целиком. — Ты что еще спишь? — заулыбавшись и прихихикнув, спросила Вика, окинув меня с головы до ног изумленным взглядом. «Здорово, проходи!» – буркнул я и распахнул дверь настежь. Вика шмыгнула в прихожую и заговорила быстро, словно оправдываясь, снимая ловкими движениями руки босоножки. «Твоя мама уже минут двадцать как ушла на работу. Я видел ее с балкона. Вот я и подумала, что ты, по крайней мере, уже не спишь». Одной рукой я протирал слипающиеся глаза. Другой показал Вики в сторону моей комнаты, приглашая ее пройти». Она подняла без слов, привыкшая к моим причудам. Я захлопнул входную дверь. Уже из моей комнаты Вика, видимо, как всегда, усевшись на диван, заговорила спокойнее, с расстановками. — А знаешь, я принесла тебе книгу в подарок. Какую — Какую? Открыв дверь в ванную и приостановившись, спросил я. — Автор Гуревич. Да бог с ним, с автором. Называется как? А называется... «Возрожден ли мистицизм?» Наступила пауза. «Ты что замолчал?» Обеспокоилась Вика. «Тебе не нравится название?» «Ночь продолжается», произнес я громко. «Что? Какая ночь? Что ты там говоришь?» «Нет ничего. О чем книга говорю?» «Я еще стоял у входа в ванную». «Мистика!» Заклинающе прошипела Вика. «Какая мистика?» Шутливо осведомился я. «Ты что?» Не знаком с этим словом, обрадовалась она, и с восторгом знатока добавила. «Потусторонние дела». «А, хорошо», — отозвался я уже из ванной. «Я сейчас приду, полистаю и оценю. Только умоюсь. Давай быстрее». Вика еще говорила что-то вдогонку, но заглушив ее голос, из открытого крана вонзилась в моей ладони шипучая струя воды, и мелкие брызги ударили мне в лицо. Умывшись, я закрутил кран. Вода перестала шуметь, и снова проявился голос Вики. Я слышал, как она читала вслух выдержки из принесенной книги и комментировала их. Я сдернул с вешалки мягкое полотенце и начал промокать лицо. Потом присел на край ванны. Я отчетливо слышал все, что она мне говорила, но до моего сознания сквозь барьер прошлой ночи доносились лишь обрывки некоторых фраз. Разве не представляет интерес тот факт, что, например, новое тело которую якобы. Вика останавливала чтение, приводила в пример свою двоюродную бабку, трижды умиравшую, и снова продолжала читать. «Астральное тело, оказывается, ночь продолжается», подумал я, но к следующему отрывку прислушался повнимательнее. Характерно, громко продолжала читать Вика, что обычные земные реакции в известной мере смещаются, становятся более причудливыми, Например, одна женщина, наблюдавшая себя и то, что происходило возле санитарной машины со стороны, видела все крупным планом, и напротив, отдаленно. Это напоминало своеобразный наплыв при киносъемке. Изменение пространственной перспективы несомненно отражает определенные особенности. Я поднялся с ванны, повесил полотенце на вешалку и быстрыми шагами стремительно вошел в свою комнату. Но «Ну когда я книгу я гляну, потребовал я, на. Вика кокетливо протянула мне книгу. Я впился в абзац, только что прочитанный Викой. Перечитал его дважды. Захлопнул книгу и осторожно положил ее на журнальный столик поодаль. «Ночь продолжается», — произнес я уже как заклинание, откровенно глядя Вики в глаза, и ухнул на диван. «Ты что, не выспался?» — спросила она. И подсела ко мне поближе. Я улыбнулся и попытался ее обнять. Она отпрянула на другой конец дивана, как окну. «Перестань!» Она поправила юбку. «Ты знаешь, как мне досталась эта книга?» «Знаю», — отмахнулся я. «Как?» — назойливо спросила Вика. «В наследство от трижды умершей бабки!» наигранно обижаясь, ответил я. Вика снова подсела ко мне, прилегла на мои колени. Я нагнулся и поцеловал ее в губы. «Понимаешь», — сказала она, «я вчера ехала очень поздно вечером домой от подруги, Конечно, на автобусе. В салоне было только два пассажира. Я и еще один тип в очках. Одно стекло, треснутое зигзагом. Вот так. И она указательным пальцем начертила зигзаг в воздухе возле моего глаза. Не доезжая универсама, водитель остановил автобус. Вышел в салон и потребовал предъявить билеты для контроля. Я тут же предъявила. А тот в очках билеты не имел. Долго рылся по карманам, но не нашел денег. заплатить штраф. И тут же неожиданно обратился ко мне и предложил купить у него эту книгу. Я отказался. Мол, зачем она мне? Да еще за три рубля. Тип начал меня упрашивать, убеждать, что книга хорошая и что ее можно вполне подарить жениху. Или на худой конец соседу. «На худой конец соседу», вмешался я. «Имеется в виду мне? Мне на худой конец? Так, так. И что же было дальше?» Я покачал недовольно головою, подчеркивая иронию и шутку. Но перестань перебивать. Не замечая, а может не принимая моей шутки, оправдывалась Вика. На ходу конец слова не мои, а того типа. Так значит не твои, допрашивал я. Нет, не мои. Вика сделала вид, что обижается всерьез. А может и действительно обиделась. Точно не твои? Не успокаивался я, входя в азарт. Нет, нет, нет, дурак, не выдержала Вика. Кто дурак? Торжествующая Стифанус Вики на щеке в своих ладонях промычал я. «Ты!» Вырываясь, выкрикнула Вика. «Кто?» наигранно страша протянул я. «Ты! Ты! Ты! Ты!» Но больше уже никаких слов у Вики не вырвалось. Все вокруг покачнулось и словно остановилось. Я надолго поцеловал Вику в губы. Вынырнув из-под моей головы, Вика снова села рядом со мною. Поглаживая мои волосы, Заглядывая как-то неприветливо в мои глаза, она заговорила ласково, полушепотом. Когда я услышала, что книгу можно подарить соседу, я разжалобилась и купила ее. Уплатила штраф за этого идиота. «Вчера было слишком поздно заходить в гости. Вот я сегодня с утра пораньше и принесла книгу тебе». «Спасибо», – щекотно я прошептал в самое ухо Вики. Она хихикнула и, словно маятник, откачнувшись в сторону, снова пригнула ко мне». Я обнял ее плечи. С минуты мы сидели молча. «Сережа, почему ты до сих пор не женишься?» «Человек должен сделать что-то сам», — сказал я. «Понимаешь, сам. Как человеческая единица, а потом уже продолжать свой род». «Мое убеждение. Человек не может получить морального права продлевать свой род, если он не самореализован, не самовыразил себя, понимаешь?» «По-твоему, поспешила и не имею морального права иметь как санку, удивилась Вика. «Ну, женщина – другое дело», – пошутил я. «А что, женщина – не человек, по-твоему?» «Я еще толком в этом не разобрался». Но у тебя и философия. Ну, ты и даешь», – расхваталась Вика. «Скорее разбирайся, а то...» «А то что?» – игриво прислушался я. «А то...» Вика плотно прижалась ко мне так, что хрустнули у нее косточки. «А то... Я не знаю, что я с тобой сделаю». «Ну вот, и нечеловеческие объятия», – съездил я. «Женские объятия, женские!» – подсказала Вика, заглядывая мне в глаза. «Да уж это точно, нечеловеческие!» – утвердительно кивнул я. Неожиданно Вика словно опомнилась от забытия, словно пришла в себя. «Мне уже пора идти домой!» – сказала она решительно. «Посиди еще, пожалуйста!» – попросил я. «Оксанка может скоро проснуться. Кормить ее надо будет!» «А тебе уже скоро на работу!» – вот еще возразил я. Я еще с полчаса могу быть дома. Ну хорошо, ты будь, а я пошла. Я с неохотой проводил Вику. У входной двери она остановилась. Я завтра утром загляну, можно? О чем речь, повеселевший ответил я. Обязательно приходи, я буду ждать не человека. Женщину, тихо добавила Вика, как-то задумчиво и нежно. Я немного сконфузился и добавил. И женщину тоже. я прикоснулся губами к Вике на щеке. Вика ушла. Я подошел к зеркалу в прихожей и пристально посмотрел себе в лицо. Тридцать, рассуждал я про себя. Седые волосы частенько вырываю. И до сих пор в чем-то не уверен. А Вике двадцать. Но она же успела пожить замужем и разойтись. Решительная она все-таки. В шестнадцать родить Оксанку. скоро позавтракав, я ушел к себе в комнату и прилег на диван. Поваляться минут 15, И тут вспомнил, что именно сегодня хотел начать заниматься хатха-йогой и проснулся для этого пораньше. А вот не получилось. Я оглянулся на журнальный столик и прочел на корешке подаренной мне книги таинственную надпись. Возрожден ли мистицизм?